— Как твое здоровье нынче? — спросил ее брат. — Ничего, нервы, как всегда. — Не ли, необыкновенно хорош? — сказал Степан Аркадьич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. — Я не видал лучше портрета. — И необыкновенно похоже, неправда ли? — сказал Варкуев. Левин поглядел с портрета на оригинал.